Глава 13. Диверсия. Алиса не знала, откуда Ярик раздобыл такую подробную схему инфраструктуры космодрома и прилегающих к нему районов Новгорода. Ведь эти городские локации всегда находились под особым контролем пяти кланов и их спецслужб. Туда не допускали не только посторонних, но даже большую часть своих. И хотя Алиса начала действовать больше часа назад, Ей до сих пор не верилось, что появилась возможность проникнуть внутрь тщательно охраняемого сектора через обычную канализационную трубу. Накануне в небе сошлись луны Пандоры, близнецы и красный спутник. Как обычно, в такой день со стороны океана налетел ураган, принесший с собой затяжной тропический ливень. Потоки воды атаковали поверхность города, тщательно пытаясь устроить настоящий потоп. Во время борьбы со стихией городская дренажная система заполнялась до максимального значения. Потом заработали насосные станции, и огромные подземные резервуары начали постепенно освобождаться от накопившейся водной массы. Ярик заранее учел цикличное природное явление, представив девушке вполне внятный план проникновения на охраняемый объект через цепь резервуаров, которые обычно были почти пусты и перекрыты многочисленными шлюзами. В эти периоды система находилась под строгим контролем охранных служб. Непогода вскрыла шлюзы, что позволило воде двигаться самотеком. При этом охранная система больше не могла работать по объективным причинам. Предоставление городскими сподвижниками Ярослава водолазное оборудование больше напоминало настоящий скафандр, позволяющий находиться под водой более 8 часов. В поселке подобного девайса не водилось, поэтому им приходилось нырять в Волгу, используя собственные легкие и простенькие маски. Новые функции импланта позволяли Алисе в считанные минуты осваивать незнакомое оборудование, так что у нее не должно возникнуть проблем с преодолением дренажных катакомб. Однако реальность оказалась суровее. Очень мешала мутная вода и периодически ускоряющийся встречный поток. Частично помогал встроенный в шлем эхолот и водонагреватель на спине, позволяющий на небольшие периоды значительно ускоряться. И именно сейчас девушка пользовалась этими девайсами, стараясь преодолеть очередное бутылочное горлышко между резервуарами с водой. Высокочастотные импульсы эхолота били по ушам. На встроенном в шлеме экране отображался отраженный стенами сигнал. Это позволяло ориентироваться в пространстве и правильно оценивать происходящее. В очередной раз дождавшись, когда встречный поток замедлит движение, она включила нагнетатель и, заработав ластами, устремилась в распахнутые створки шлюза. Преодолев 15 метров, она снова почувствовала усиление встречного потока и успела схватиться за страховочную скобу. До нужного резервуара оставалось всего несколько метров, но преодолеть дистанцию не удалось. Её швырнуло назад прямо на стену, поросшую водорослями. Значит, придется делать новую попытку. Сжавшись в комок, она закрыла глаза и, постаравшись абстрагироваться от происходящего, принялась вспоминать. До погружения у нее состоялся разговор с контейнером. Пятидесятник обрисовал свои догадки и заставил Алису задуматься о том, куда она лезет. Еще раз простудировав переписку с Яриком, девушка подробно изучила высланный план действий. Учитывая слова Номернова, она пришла к выводу, что ее друг детства взлетел очень высоко и, скорее всего, сейчас находится на борту космической станции. От непоседливого внучка старосты поселка, который вечно влезал в неприятности, она ожидала всего чего угодно. Но подобный расклад ее сильно удивил. Еще недавно Ярик ни в какую не желал уезжать в город, а теперь появился в ее жизни и задумал устроить в Новгороде настоящую революцию. И, возможно, у него получится. А полученная сумма просто давила своей нереальностью. Даже в самых смелых мечтах она не рассчитывала заработать столько за всю жизнь. Но вдруг у нее появились гораздо больше денег, чем требовалось для получения пятой ступени, пятой ступени имперского образования, получение которого являлось ее самой заветной мечтой. Когда ушли эмоции, мешающие здраво оценивать ситуацию, Алиса, наконец, задумалась и задала себе вопрос. А что она хочет от жизни? Бездумно следовать приказам Ярика — это не выход. Конечно, парень ей не безразличен, но это не значит, что Алиса должна выполнять приказы словно собачонка и сложить голову за чужие интересы. Ясно, что в этом деле их намерения полностью совпадали. Надо отомстить Смирнову, разорившему западный фронтир. Звуковые волны эхолота прокатывались по внутренностям очередного резервуара, рисуя чудные узоры на экране дополненной реальности шлема. Алиса снова открыла глаза, осознав, что погружение в воспоминания сыграло с ней злую шутку. В узорах девушки мерещились картины убийства ее близких. А еще она вспомнила, как смолодушничала и убежала. От чего ей стало тошно. Подобное более не повторится, и она сделает все, чтобы авантюрный план Ярика осуществился. А потом она решит, что делать дальше. Ведь того, что осталось от полученных кредитов, вполне хватит на получение седьмой ступени. Еще и останется на содержание выживших детей «Фронтира». Седьмая ступень — это уровень управляющего клановым бизнесом или полковника новгородской дружины. Но надо двигаться дальше. Алиса отыгнала все лишние мысли и снова включила нагнетатель. Тело двинулось вперед и, преодолев последние метры, оказалось в огромном резервуаре, находящемся прямо под космодромом. Судя по плану, Алиса оказалась там, где надо. Отплывая от распахнутого шлюза, она начала подниматься и смогла легко достигнуть сводчатой оболочки. Вода продолжала прибывать из системы стоков, поэтому воздушная прослойка сейчас отсутствовала. Для того, чтобы добраться до сети аварийных клапанов, Алисе потребовалось несколько секунд. Эти клапаны в случае аварии в системе сбрасывали избыточное давление. Дальше все было просто. Она подплывала к закрытой мембране и в зависимости от нумерации намертво заваривала механические створки или устанавливала на них заряд взрывчатки. Действуя строго по составленной Яриком схеме, Алиса за полтора часа добралась до всех клапанных мембран. Поначалу все шло спокойно, но потом ей начало мерещиться чужое присутствие. Периодически останавливаясь, она сканировала пространство эхолотом, но не обнаружила ничего, кроме непонятных образований, похожих на длинные куски веревок. Но однообразное и трудоемкое дело требовало сосредоточенности, поэтому девушка перестала обращать внимание на окружающую обстановку. Выполнив задачу, ей удалось найти нужный отвод. Обычно из этой трубы выпускали отработанную охладительную жидкость, и ее перекрывали шлюзовые заслонки. Остановившись перед преградой, Алиса вошла в контакт с простеньким блоком управления. Дабы не вызывать подозрений, она отключила сигнальные датчики и активировала открытие заслонки. После этого, ворвавшийся внутрь небольшой камеры поток воды, хорошенько приложил девушку о следующую заслонку шлюза. Закрыв за собой первую заслонку, Алиса открыла вторую и сразу оказалась в небольшом отстойнике, наполненном загрязненным холодагентом. Холод тут же начал проникать под плотный материал костюма, грозя сковать движение. Однако девушка нащупала оскобы лестницы и начала подъем из фосфористирующей субстанции, лишь отдаленно похожей на воду. И только взобравшись на край длинного бассейна, она поняла, насколько вымоталась. Отстегнув громоздкий шлем, девушка втянула в лёгкий спертый воздух и улеглась на пол. — Ну, Ярик, знала бы, ни за что не полезла в эту жопу. В сердцах выпалила она. После этого девушка в течение пятнадцати минут не могла подняться и пыталась просто надышаться. Когда она заставила себя встать, то почувствовала, как трясутся колени. Собладав с усталостью, Алиса начала стаскивать себя в водолазный костюм. Затем вскрыла небольшой контейнер и влезла в мешковатый комбез, сделанный из специального голографического материала. Имперский наряд диверсанта не пропускал сквозь себя тепло, подстраивался под внешнюю среду и даже гасил лучи простеньких сканеров. Облачившись, девушка опустила скрывающую дыхание маску и прошла к закрытой переборке. Взломав еще один простенький блок управления, она выпрыгнула в технический коридор и направилась по заранее проработанному маршруту. Строители подземной части космодрома не предполагали, что в сеть технических туннелей можно проникнуть через дренажную систему. Однако во время тропических ливней такая возможность появлялась. Если подумать, то проникновение сюда было напрасным трудом. Даже нескольких сотен килограммов взрывчатки не смогли бы повредить посадочную плиту космодрома. 80 метров резонирующего композита Легко выдержат даже аварийное приземление многотонного челнока. Только строители, создавшие космодромы башни олигархов, кое-что не учли. И Ярик умудрился узнать об уязвимости конструкции. Все подъемы вели к ангарам технических служб космодрома, находящимся немного в стороне от клановых башен, которые сейчас и интересовали Алису. Отсюда можно добраться до охранного периметра жилищ олигархов, но дальше ход был закрыт. Один из технических туннелей проходил мимо впаянного в толщу плиты изолированного отсека с находящимся там автоматическим дата-центром, управляющим всеми системами космодрома. Именно туда Алисе и нужно попасть. Внутри переходов стояли датчики, фиксирующие любую смену температуры. Именно из-за них девушка облачилась в комбез диверсанта. Конечно, существовала вероятность, что сюда сможет проникнуть кто-то из персонала космодрома, Но на этот случай есть вибронож. Путь по покрытым плесенью коридорам прошел нормально. Алисе не помешали встреченные по дороге бронированные переборки. Ее имплант быстро взламывал простенькие системы, и уже через 10 минут она оказалась в конечной точке рандеву. Усевшись на трубу, по которой отводился отработанный холодагент, девушка закрыла глаза и сосредоточилась. На пределе электронного восприятия она обнаружила точку соприкосновения оболочки импланта с узлом управления. Используя временный код доступа, Алиса сделала запрос от имени выдуманного технического специалиста. Это позволило аккуратно прикоснуться к системе аварийного контроля и ознакомиться с показателями тысяч датчиков, отвечающих за пожарную и аварийную безопасность. Сейчас Алису интересовал блок датчиков, следящих за давлением в центральной части городской дренажной системы и блок, отвечающий за приток воздуха в технические каналы. Судя по показаниям, все нижние резервуары залиты водой. Верхние бассейны, расположившиеся по периметру космодрома, тоже полны из-за непрекращающейся череды дождей. Но давление в системе, состоящей из сообщающихся сосудов, оставалось в пределах нормы. Для выполнения миссии эту ситуацию нужно срочно исправить. Действуя по инструкциям Ярика, Алиса принялась создавать множество команд, отправляемых различными узлами дренажной системы. Все они критически не влияли на систему и выстраивались для активации строго по таймеру. Казалось, они не могут нести опасность дренажной системе. Поэтому нейросеть космодрома восприняла происходящее как незначительную корректировку, практически не влияющую на работу. В этом и состоял тонкий расчет Ярика, который девушка начала понимать только сейчас. В определенный момент одна из заслонок должна прикрыться, снижая ток воды. В другом месте, наоборот, открывался целый шлюз. Подобные цепочки команд попали в систему, следящую за вентиляцией технических помещений космодрома. И хотя казалось, что эти системы никак не пересекаются и не связаны с башнями олигархов, это было не так. Справившись с задачей, Алиса выставила единый таймер для включения цепочки команд и поспешила вернуться внутрь станции очистки хладагента. Там она снова облачилась в водолазный костюм и полезла в бассейн. Возвращаться в огромный резервуар очень не хотелось, но иного выбора просто нет. Тем более, кое-что она там не доделала. Оказавшись внутри, девушка сразу рванула к выходному шлюзу и замерла, не доплыв всего десяток метров до бутылочного горлышка. Таймер, отсчитывающий минуты до начала операции... Таймер, отсчитывающий минуты до начала акции, стремительно приближался к нулю. Понимая, что от последнего этапа зависит успех операции, Алиса вошла во взаимодействие с продвинутым кристаллическим чипом, отвечающим за важный узел коммуникации. Взломав его, она отдала команду к полному закрытию шлюза. После этого уже невозможно скрыть постороннее воздействие на одну из ключевых систем. Едва многотонные створки вздрогнули и начали сходиться, нейросеть попыталась отменить прямую директиву взломщицы. Но Алиса отменила поступившую команду после чего она с тревогой начала наблюдать за движением створок шлюза. Для выполнения задачи их нужно сомкнуть всего на несколько долей секунды, а ей необходимо продержаться до того, как заслонки закроются на две трети, после чего можно прыгать в шлюз. Однако, едва процесс добрался до середины, все пошло кувырком. Несмотря на включенный водонагнетатель и яростную работу ластами, Алису подхватил ускоряющийся поток воды и потянул к шлюзу, причем намного раньше нужного времени. Сейчас она не могла оценить реальные показатели давления воды внутри резервуара, но понятно, что этого мало. Продолжая отвергать директивы нейросети, девушка попыталась вывернуться и снова зацепиться за страховочную скобу, но пальцы лишь скользнули по куску изогнутого металла. Разогнавшись до немыслимой скорости, Алиса за пару секунд проскочила 15-метровую дистанцию между створками и уже приготовилась потерять контроль над шлюзом, но тут ее ноги что-то схватило. Несмотря на мощный поток, она не могла сдвинуться с места и только бултыхалась в воде, будто щепка. С одной стороны, это помогало контролировать точку доступа, но с другой, створки продолжали неуклонно приближаться, грозясь ее раздавить. «Да что за...» — поток ругательств вырвался изо рта Алисы. А когда она закончила исторгать самые грязные слова, удерживающая ее сила неожиданно подтянула тело назад. Резко оглянувшись, Алиса включила эхолот на максимум и увидела на экране изображение уродливой твари. Два десятка тонких щупалец удерживали осклизлое тело в центре закрывающегося шлюза. Это превращало находящуюся в середине шипастую голову в подобие волосатого паука, зависшего в центре паутины. То, что это океанский хищник, Алиса догадалась сразу, но как он попал в Новгород, находящийся за 700 километров от прибрежной зоны? Лишь одну Алиса поняла сразу. Если она позволит нейросети отменить закрытие шлюза, это не поможет избежать ей встречи с шипами монстра. Тут девушке стало обидно. Проделать такой трудный путь. Выполнить все пункты плана и оказаться в безвыходной ситуации в самый последний момент. А Больше всего обидно за то, что несколько часов назад ей удалось осуществить свою мечту и получить прошивку импланта с пятой ступенью имперского образования. «Нет, не возьмешь!» — прорычала девушка и сорвала с пояса свой заветный вибронож. Дальше ей помогла природная изворотливость. Всего на миг переборов поток, Алиса смогла согнуть ноги и рубануть клинком по удерживающему ее щупальцу. После этого тело девушки проскочило между смыкающимися створками и устремилось по трубе к следующему резервуару. А пока она билась о стены, просчитывающий ситуацию имплант продолжал воспроизводить в сознании дальнейшую цепочку событий. За несколько секунд до того, как сомкнулся шлюз, система управления запустила сложную цепочку корректирующих команд. Каждое из действий не влияло ни на что, но их правильная последовательность создала волну в дренажной системе, вызвавшую избыточное давление внутри резервуара. Все это многократно увеличилось в момент закрытия шлюза. Когда ситуация стала критической, нейросеть попыталась открыть аварийные клапаны. Но вместо 64 открылись только 8. Чтобы не допустить направленных гидроударов, нейросеть попыталась отменить открытие клапанов и стравить давление другими способами. Скорее всего, у нее бы получилось, но тут сработали заложенные Алисы и мины. После чего сразу восемь водяных потоков устремились вверх, словно пар, выпущенный из вскипевшего чайника. А так как на нужных уровнях изгибающиеся каналы были перекрыты при помощи цепочки команд, поток попытался найти другой путь. Непонятно, как Ярик обнаружил это слабое место. Но гидроудар подействовал именно так, как он рассчитывал. Вода пробила полуметровую стенку из стеклобетона, и неудержимый поток ворвался прямо в вентиляционную систему. Так как там все было подготовлено заранее, то поток пошел по нужному пути и легко пробил путь в охраняемую галерею, находящуюся прямо под клановой башней Смирнова. Все это произошло за считанные секунды. Поэтому, когда начали закрываться створки, перекрывающие вентиляционную систему башни, было уже поздно. Вода смогла разорвать преграды, не рассчитанные противодействовать подобной стихии, и, заполнив, все доступные объемы на минусовых уровнях пошла выше. А так как строение башни напоминало изолированную от внешней среды подводную лодку, оборудованную системой стравливания избыточного давления, уже через минуту она превратилась в настоящий аквариум. Таким образом, находившийся в личном бункере Смирнов должен захлебнуться, так и не поняв, что вообще произошло.